Четвертое. О вере и суевериях. Память о древнеязыческих временах сохранилась лишь в немногих бытующих до сих пор поговорках. Про лад, леших, щура, чура. Не надо быны клад, коли у мужа с женой лад. Вспомним, что именно Лада, богиня весны у древних славян, почиталась нашими прапредками как покровительница любви и брачных союзов. Но ну, а великое множество рассыпанных по разным фольклорным, так сказать, жанрам поговорки и пословицы, гадания, заговоры, песни, частушки, упоминаний на лирическую тему яркое свидетельство тому, что ранее на Руси выбирали спутников жизни Заводили семьи отнюдь не с бухты-барахты, как зачастую в наши дни, а после серьезной предварительной подготовки, с большим тщанием и поиском оптимальных вариантов. Ведь все, что находилось в семье и вокруг нее, составляло огромную, если не основную, часть жизни человека. Кому на ком жениться, то для того и родиться, дочку замуж выдать не пирог испечь. Ох-хо-хо, -ох, бабы каются, девки замуж собираются. Конечно, случались и тогда браки подобные смерти. Судьба придет, руки назад привяжет, суженого и наконец объедешь. А отсюда уже выход на гадания, обереги и не в последнюю очередь на всякую нечистую силу. Колдунов и ведьм, леших и домовых русалок и чертей. Вот потому-то, особенно на Васильев день, 1 14 января, и принимались девушки столь азартно загадывать на женихов: лили в воду расплавленный воск, олова свинец, выходили на перекрестке дорог, обходили вокруг проруби, смотрели на звезды, какая и где упадет, клали кое-что заветное под подушки, подвешивали на ночь в сарае гребень. Да много чего прочего и разного делали. Ну а про вещие сны сколько разговоров было. На печище, котище, по полу гусиня, по лавочкам лебедки, по окошечкам голубки за столом ясный сокол. Не боясь показаться несовременными Признаемся, именно вот этой зачаровано сказочной и почти утраченной жизни русской души жаль сегодня более всего. Все это ушло в небытие и напрочь. Городская цивилизация не милости немилостиво окружена крестьянской мифологии. Удивительно однако, что никуда не исчезла при полнейшем рационализме нашей жизни бытовая суеверность народа. Как и в древности, при виде черной кошки скрещивают пальцы и или сплевывают за левое плечо. Студенты перед опасным экзаменом кладут себе в обувь под пятку монету, желательно пятак, ныне увы, упраздненный. Старики, да и не только они, спускаясь утром с кровати, стараются первой поставить на пол правую ногу перед большим путешествием и после него многие ставят в церкви свечу. На поминках по усопшему непременно выставляют специально приготовленные блины. В поминальные дни, родительские субботы на кладбищах, полно людей ухаживающих за могилами родных и близких, маленьких детей ревунков по-прежнему носят к бабкам знахаркам заговаривать о сглазе и порче. Всё также любимые на праздничных столах холодец и рыбные пироги готовятся среди общей массы, отдельные особые пельмени с тестом вместо мяса на счастье разламывают куриную косточку, дужку, гадая на чьей же стороне будет удача. То есть какая-то незримая ниточка связи с прошлым миром, Жива. Вот только запрятана она так глубоко в душе человеческие, что и не найдешь сходу. И вечно теплилась и теплится в душе, в подсознании, в подкорке, как угодно, человека вера в то, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. Конечно же, повседневная жизнь куда шире и сложнее, любых прописей и нравоучений. Не согрешишь, не покаешься, Не покаешься — не спасешься. Но исход-то при любом раскладе один, и помнить об этом надлежит до последнего земного вздоха. Ни хитру, ни горазд, ни убогу, ни богату суда Божьего не миновать. Все под Богом ходим. Он в крови народа. Этот стихийный деизм